Может, это олигарх какой местный? Прилететь на охоту на вертолёте – это круто и статусно, но вроде как не по этим временам. Такое с девяностых только начнётся. Да и если уж есть у этого предполагаемого короля возможность вертолёт гонять, то значит и свита должна быть как минимум, а он один. Сгущаются-то тучки вокруг меня, как бы под молнию не попасть».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 «Ну да ничего, пойдёт в фонд Палыча. Пополним кассу взаимопомощи, так сказать. Всё равно кто-то план не наберёт. Выручим коллег». Меня и Семёна тоже так выручали. За сезон я находился на лыжах столько, что хоть сейчас за сборной СССР по биатлону выступать могу. Мне теперь даже как-то и неуютно без лыж. Выйду на улицу в нужник сходить, а и то чего-то не хватает.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 И весь мой многомесячный труд накрылся бы медным тазом. Очевидно, раньше уровень воды был гораздо ниже, чем сейчас. Теперь я точно уверен. Надпись появилась гораздо позже возникновения портала. Довольно корево все написано. Кустарно. Тут явно кто-то постарался, но справился на троечку или даже на два с плюсом. Аккуратно всё скопировав и перерисовав на всякий случай все символы в свой блокнот, я пробил дно лунки пешнёй. Пусть всё водой заполнится и замёрзнет снова. Вряд ли тут кто-то появится в ближайшее время, но лучше перебдеть, чем недобдеть. А лодочка меня радует. Работает вообще без нареканий. Этот последний, уже третий вариант, показал себя во всей красе.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 У меня шкурки принимали как на вселенский конкурс красоты мелких пушных зверей. Видимо, от палочи, падлы такой, особая команда поступила. И хорошо, что у меня был значительный запас. На пушнение встречается целый ряд различных дефектов, снижающих ее качество и ценность шкурок. Все дефекты, в зависимости от их происхождения, разделяются на прижизненные и посмертные, учитываемые и неучитываемые, устранимые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 возникающими при неправильной разделке обработке, перевозке и хранении. Я только немного перечислю: прострелы, кровоподёки, окровавленность, плешины, пелтны, опаленности, разрывы, разрезы, дыры, сквозняк, необезжиренность, прелости, вымораживание, роговения, ломины, гарь, плесень и так далее и тому подобное.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 Ну, значит, судьба у него такая. Молча собрав все шкуры в мешки и не слушая больше возмущённых возгласов приёмщиков, я направился в кабинет к начальнику охотхозяйства. «Ну, здравствуй, Кирилл. Вернулся уже?» Как ни в чём не бывало, с улыбкой встретил меня Палыч. «И тебе, здорово, Палыч, коль не шутишь». Я, прищурясь, осматривал хитрожопого начальника с ног до головы,